Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер двадцать три. Ему сообщали о прибытии повоза, груженных зерном, всевозможными припасами, которых он не видел. Потом так и говорили о передаче в пользу общины больших сумм денег, которые так и не попадали к нему в руки. Он подписывал письма с просьбой о помощи, направляемые в неизвестные для него адреса. Круг забот, в который он был втянут, Оказался для него неинтересен. Когда же он задавал вопросы, ответы звучали неясно, неопределенно, шло время, обстановка не нравилась ему все больше и больше. С удивлением обнаружил Петр появление многочисленных молодых мужчин и женщин, прибывающих из прибрежных городов. Кругом звучала греческая речь. Он слышал о больших суммах, пожертвованных эллинистами, как их стали называть в общине. С ними изменился и настрой, поведение людей в общине, исчезла сдержанность в суждениях, осмотрительность поведения, витал дух общения, не свойственный жителям центральных районов Иудеи. Раскованность, свободное изъявление мыслей, афиширование сомнений — разве все перечислишь? Эти люди принадлежали скорее греческой культуре, хотя были приписаны к еврейским общинам городов. Апостол Пётр, чувствуя неуверенность, старался остаться наедине с собой, затянуть минуты богослужения. Со временем он стал избегать трудностей, которые должен был разрешать. Возраставшая община требовала постоянного внимания. Соблюдение норм общежития, сохранение заповедей справедливости, равенства среди членов общины, решение разных житейских вопросов, Вновь пребывающие члены общины сдавали имущество в общее пользование. Однако сдаваемое имущество было неравнозначно, и услуги ожидались неравноценные. Многие беспокоились о жизненных гарантиях, стабильности существования. Однако так далеко мысли апостолов не заходили, их дальновидность не простиралась дальше нескольких дней жизни. Как подметил апостол Петр, его соратники чувствовали себя так же неуверенно. Любой непорядок, задевающий интересы хотя бы малой группы людей, приводил к выражению протеста. Вот воспоминания тех лет. Произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слову». Апостолы были вынуждены согласиться на предложенные кандидатуры, в том числе и Стефана, которого они дружно не любили за упрямый норов. Освободив себя от всякого рода забот по жизнеобеспечению общины, Апостолы вскоре обнаружили, что и реальная власть перешла в руки вновь выбранных диаконов. Теперь они только разводили руками, удивляясь хозяйской нераспорядительности еще недавних гостей. Везде слышались голоса молодых диаконов и громче всех диакона Стефана. Он уже лучше всех знал, что говорил Иисус, как надо понимать его слова и кто действительно виноват в его смерти. Притихли апостолы. Проходили в храм, не поднимая головы, подолгу там пребывали в молитвах и глубокой задумчивости. С неохотой присутствовали они теперь на вечерних трапезах. Если раньше с благоговением приламывали присутствующий хлеб и молчаливая молитва Господу считалась лучшей минутой дня, то сейчас возбужденный шум стоял в трапезной. — За день не могли договориться, — думал с огорчением Петр и приберечь-то нужно несколько минут, чтобы тихо посидеть, увидеть себя со стороны, обратиться к Господу. Однако Петр не решался что-либо менять. Уверенность и безапелляционность поведения молодых гиаконов производили на него парализующие действия. Но не таков был Иаков, брат Господен. Его трудно парализовать. Своё мнение он всегда ставил выше мнения Иисуса — И всегда считал себя правым до такой степени, что однажды его брат ушел из дому и не вернулся. Подолгу исчезал Иаков в притворах храма, перебрасывался словами с какими-то служителями. И все тихо, незаметно и тем тише, чем громче звучал голос Стефана на проповеди, на вечерних трапезах. Проповедовал Стефан в синагоге либертинов, куда стекали жители Керенеи. Александрии, Киликии, Эфеса. Слушали Стефана внимательно, заинтересованно. После проповеди часто вспыхивали споры. Основное содержание проповедей заключалось все в новых и новых доказательствах, что Иисус и есть долгожданный Мессия. Слова произносились разные, а в минуты порыва и вдохновения и не Старшее поколение понимало, Кончатся эти речи печальными событиями, но вразумить молодежь не могло. Община затаила дыхание в ожидании событий, и они разразились. Стражей Синедриона Стефан был арестован и предстал перед судом с обвинением в предпочтении учения Иисуса заповедям Моисея. На суде Стефан изложил христианское учение, ссылаясь на заповеди Моисея. Дело шло к благополучной развязке. Однако молодой диакон настолько увлекся, что в запале бросил судьям обвинение в убийстве Иисуса. Жестоко выные Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили и предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон, при служении ангелов и не сохранили. И, воздел глаза к небу, Стефан воскликнул. «Я вижу небеса отверстия и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Стефан был человеком искренним, считавшим себя вправе высказывать мысли и говорить открыто. Воспитанный в среде с духом общения, он и не представлял. Скоро опасную для себя фразу произнес ненароком. Конечно, Иисус — великий пророк, но в сознании истинных иудеев только пророк Моисей мог занимать место рядом с самим Господом, и вдруг какой-то чужак подменил Моисея третьесортным, в их мнении, пророком Иисусом. Для толпы такая перестановка была недопустима, для нее свершился факт кощунства. Праведный гнев охватил толпу, Стефана схватили. Разорвали на нем одежды, куда-то поволокли, но и тогда не представлял он, как можно убить за сказанное слово. Когда первый камень, брошенный сильной рукой разъяренного человека, ударил его в грудь, Стефан понял — могут. Руководил побоищем молодой священнослужитель Саву. Свидетели отмечают добровольный характер его участия, и следователи потом подумают, С удивительной прозорливостью отмечали, он думал с тайной радостью, что ему вменится в заслугу его участие в убийстве богохульника. Убить богоотступника с тем, чтобы спасти его душу, считалось по тем временам поступком достойным. Правда, не каждый на это решался. Трудно точно сказать, что чувствовал Саву, наблюдая картину гибели молодого, полного сил человека следует помнить и об оправдательных мотивах, звучавших в его душе. Другое дело — руководители Синедриона. В словах Стефана услышали они опасную ересь, которая, впитавшись в сознание, способна разрушить ранее четко нарисованную картину мира. Можно по-разному относиться к Синедриону, но на нем лежала ответственность за единство духа еврейского народа. Они знали, что любой разлад Начинается с произнесенного слова. Лучший способ борьбы с ересью — цементирование идей, фраз, слов. Апостолы вели себя тихо, скромно, отличались большой набожностью. Но и при таком показательном поведении находились поводы бичевать то одного, то другого из апостолов. Но далее срабатывало какое-то запрещение, и процесс преследования замирал. Авторитет же каждой жертвы из последователей Иисуса возрастал как невинно пострадавшего за святое дело. Апостолы смирились с периодическим битием, как сопутствующим признаком принадлежности к Иерусалимской общине Назареев. Постоянное давление на общину держало последователей Иисуса в напряжении. Как далеко могут зайти преследователи? Хотя официально Синедрион должен был получать разрешение на казнь у римских властей, и позиция прокуратора была жесткой, своей позиции он препятствовал развитию религиозной нетерпимости, но при расследовании убийства Стефана Синедрион уклонился от ответственности, ссылаясь на фанатизм и неуправляемость толпы. Свидетели казни утверждали, что побиение камнями проводилось в соответствии с существующими традициями, участвовавшие в казни иудеи, складывали свои верхние одежды к ногам Савла, который и руководил, как отмечалось ранее, ужасным смертоубийством. Убийство святого Стефана было началом целой волны преследований. Имя Савла повторялось снова и снова. Очевидцами будет отмечена его жестокость и неукротимость. Входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Характеризовали этого человека только с одной стороны — он дышал угрозами и убийствами. Описывается малопривлекательный образ человека, ставшего впоследствии фактическим создателем христианской религии. В период первых преследований апостолы не очень пострадали. Действовал установленный кем-то принцип избирательности. Преследованию подверглась в основном та часть в общины, которая прибыла из греческих городов или городов с греческой культурой. Именно эти люди ставили на обсуждение вопросы, которых избегали апостолы. Поредили ряды последователей Иисуса в Иерусалиме. Спустя некоторое время схваченных выпустили из тюрьмы, подвергнув предварительно бичеванию. Развернувшиеся гонения побудили людей, собрав жадкие пожитки, покинуть Иерусалим. Потянулись на зареи в Самарию, Сирию, даже в Египет. Именно эти места стали очагами новой религии. Особенно преуспели молодые диаконы. Они создали ряд общин в Самарии, Киликии, почти во всех крупных городах Малой Азии. Отсутствовала защита, заступничество. Апостолы вместо протестов и апелляций к общественности затаились и как будто чего-то выжидали. Возможно, они пережидали разгром оппозиции, которая для них была власть эллинистов. Можно понять апостолов. Самоуверенные молодые люди подмяли под себя созданную с такими душевными тревогами общину. Возможно, даже в этот период действовали какие-то договоренности как со стороны апостолов, так и со стороны Синедриона. Покинув Иерусалим, сохранив верность религиозным начинаниям, Назареи были настроены к апостолам общины враждебно, хотя в некоторых случаях вынуждены были обращаться в Иерусалим. Первое гонение на христиан придали новый импульс развития молодому учению. Оставалось только поражаться, с какой быстротой оно овладевало людьми и пространствами. Через 20 лет, в период гонений христиан императором Нероном, их насчитывались многие тысячи. Христиане заполонили подвластные римлянам земли. Время возвращать долги Бессонница стала докучать Понтию Пилату по ночам. Напряжение последних месяцев оказывало на здоровье губительное влияние. Все чаще взрывы возмущения вспыхивали в нем по не столь важным причинам, а справиться с ними становилось все труднее, Прошло уже два года после гибели местного пророка. А события, связанные с ним, не только не утихали, но развивались. Напряженность отношений с Синедрионом возрастала. Ненависть Каиафы и членов его семейства не угасала. Организовывались мелкие, но раздражительные интриги, концы которых были глубоко запрятаны. Самого Понтия Пилата снидала тревога о возможности раскрытия шантажа, в миллион сестерцев комиссии Сената. Но поскольку жизнь монастея была залогом молчания, никаких поползновений к возбуждению дела не предпринималось. Желая развязать себе руки, Каиафа делал попытки спрятать сына от глаз прокуратора. Каким-то образом Понтипилат обнаружил место пребывания монастея, чем и пресеклось дальнейшее развитие событий. В таком вопросе каждая из сторон... Остерегалась допустить роковую ошибку. «Осторожность никогда не мешает», — говорил Аман-ФР. «Осторожность — первая заповедь крупного администратора, каковым ты и являешься, Понтий Пилат. В римском мире творятся и всегда творились устрашающие дела. Вспомни гражданские войны. Какая жестокость сопутствовала тогда любым делам. Вспомни о проскрипционных списках. Какие достойные граждане погибли, припередили имущество. Сейчас, казалось бы, торжествует закон и порядок. Но прежний дух стяжательства царит в канцеляриях. кайафа заплатил большие деньги, но почти все они ушли на прикрытие недавних событий чиновникам Рима. Зря нервничаешь, не решится он вспомнить об этом миллионе. Пожаловаться можно только императору, в чиновничьем же мире жалоба утечет в песок». Но жаловаться императору Каллигуле — безумие. Об этом Каяфа тоже знает. Два года назад, под влиянием событий с галилейским пророком и обнаружение торговли оружием, в голове прокуратора сложился план возврата своего миллиона сосцельцев, которым всегда очистил за Центурионом, а ныне сенатором Марком Юнием Менлием. Прокуратор надеялся встретиться с сенатором, и встреча состоялась. Перед Понтием Пилатом возлежал тучный мужчина. Почти лысый череп возвышался над обвисшими чертами лица. Большой живот обтягивала тога из прекрасного полотна. Они были ровесниками, и сенатор не мог не обратить внимания на физическую форму прокуратора. Мощное тело угадывалось под складками туники. Открытые части тела отличались мускулистостью. Посуровило лицо Марка Менлия. Исчезла игривая добродушие. Глаза сенатора смотрели враждебно. «Думаю, прокуратор, пришел ты не за моими поздравлениями». «Конечно, нет. Я пришел за миллионом сестерты, который я потерял по причине твоей наглости и жадности. Разорение Марка Прокулы было единственным средством, позволяющим избавиться от тебя без убийства». — Этот долг числю за тобой много лет. Настало время. — А не позвать ли мне рабов, прокуратор? Однако внутренний голос подсказывал ему несвоевременность решительных поступков. — Хорошо, прокуратор, выкладывай. Мы оба прошли коридорами власти и знаем, как нужно вести разговор. Понтий Пилат одобрительно улыбнулся. — Вот что значит разговаривать с опытным государственным деятелем, можно спокойно привести имеющиеся доводы. Основной из них заключается в факте торговли оружием в Иудее. Вначале предполагали утечку оружия из дамасских арсеналов. Проверка показала, что никто из тамошних центурионов в деле не замешан. Но в документах появилось имя центуриона Муния Луперка из когорты Иерусалимского гарнизона, как удалось установить твоего племянника, сенатора. Расследование показывает, что римское оружие прибывает в Иудею морским путем. Организовать канал торговли оружием из казенных мастерских может только очень влиятельное лицо, и мысли многих через имя твоего племянника ведет прямо к тебе, достойный сенатор. Ты ошибаешься, прокуратор. Я не веду торговлю оружием прежде всего потому, что дорого ценю свою голову. Меня озадачивает племянник. Этот балбес за деньги может впутаться в любое гиблое дело, но уверен, что следствие относительно меня придет к оправдательному выводу. Какое следствие, сенатор? Завтра я буду докладывать императору состояние дел в регионе. Я обязан доложить о торговле оружием и назвать имя твоего племянника. Понтий Пилат, это подлость. Одно дело подлость молодого глупца, другое дело человека, прожившего жизнь. Я не собираюсь указывать на тебя, достойный сенатор, как организатора торговли оружием. В разговоре с императором будет названо только имя Муния Луперка и отмечен тот факт, что он является твоим племянником. Марк Менли знал тяжелые подробности об императоре. Кому достаточно было услышать имя, чтобы принять гибельное для человека решение? Понтий насмешливо смотрел на сенатора. «Впрочем, для меня главное сейчас — миллион сестерцев. Скоро по этому поводу мы встретимся». Понтий пилат шел по улицам Рима к своему дому. Рим он любил, хотя и удавалось ему бывать здесь наездами. Его поражали каменные мосты через Ибр, акведуки для свежей воды — Многочисленные фонтаны, общественные здания прекрасной архитектуры, величественные храмы, посвященные уважаемым богам, террасы, скульптуры греческой и римской работы украшали город. В других городах мира прокуратор наблюдал разруху и запустение, там прошел враг. Он гордился тем, что его дом находился в Риме и что он сам римлянин. Но сегодня красота города мало его трогала. Прокуратор чувствовал опасность. Марк Менли сделает не одну попытку убрать его с дороги. Никто не отдает золото без борьбы. Для этой цели будут использованы наемные убийцы, которыми кишат трущобы прекрасного города. «Если меня сопровождают четыре телохранителя, то состав нападающих будет превышать мой отряд раза в три», — размышлял Понти Пилат. «Нападение будет организовано сегодня ночью, когда я буду возвращаться из дома друзей, куда приглашен обед. У сенатора нет времени. Остались считанные дни, и глупо ожидать своей участи он не станет». Возвращались поздно. Тонким слухом Понтий Пилат улавливал перемещение людей впереди. Он еще днем просмотрел путь своего следования и сейчас выбирал позицию, благоприятную для себя». Излюбленным приемом нападавших была встреча на ограниченно открытом пространстве с быстротечным боем на мечах. В их практике исключалось применение пилума. А вот и угаданное Понтием Пилатом место. Широкая улица с множеством глухих стен и отсутствием мест для укрытия. На середине улицы два телохранителя прикрыли спину прокуратора своими щитами, два других встали по бокам. Понтий Пилат... Кинул гематий и взял в руки пилумы. Нападающие медлили. Но вот сигнал к атаке. Понтий Пилат узнал часто применяемый способ нападения. С двух сторон, бегом и как можно быстрее. Тишину ночи разбудил грохот многочисленных сандалей. Отметав пилумы в первую группу нападающих, прокуратор резко повернулся. Обученные воины тут же закрыли его спину щитами. Другие предоставили Понтию Пилату свободу для метания пилумов. Пилумы уходили в темноту один за другим, и из темноты доносился только шум падающих тел. Но вот в поле досягаемости меча появились четыре фигуры. Телохранители с щитами приняли первые удары, и меч Тиберия в руках Понтия Пилата начал работу. К вечеру следующего дня прокуратор вновь был в доме Марка Менлия. А рядом с пенатором сидел человек, похожий на него. — Согласись, прокуратор, жалко отдавать столько золота просто так, — начал разговор Марк Менли. — Вот и брата пригласил для совета. Оба не поднимали разговора о ночном нападении, — заговорил Пилат. — По долгу службы я живу на востоке империи. Удивительный народ можно встретить в тех странах провидцы, астрологи, люди высоких способностей. Поинтересовался судьбой и вашего родственника. Удалось кое-что выяснить. Если не будет никаких серьезных пересечений линий судьбы, то Муний, юни и Луперг через 20 лет станет легатом Пятого легиона, который к тому времени будет расквартирован в Египте. Его ждут высокие почести за заслуги перед Отечеством. Но если только не будет пересечений линий судьбы. Больше я не приду в твой дом, сенатор. Время, отпущенное для бесед, закончилось. Завтра твои люди могут принести деньги в мой дом. Слава богам!» Прокуратор поднялся с кресла и молча, не прощаясь, вышел из дома, оставив братьев решать судьбу своего единственного наследника. Прокуратор не переставал удивляться прозорливости Амана Эфера. События разворачивались точно по его предвидению. Недаром он уговорил Понтия Пилата взять с собой в Рим пятерых лучников из своей сирийской Аллы. Вот и для них обнаруживается поле применения. Следующей ночью по раскладу Амана Эфера ожидается нападение на дом прокуратора. Дом стоял на окраине города, несколько уединенно что создавало условия для скрытого нападения. Лучников Понтий разместил на балконах второго этажа, телохранителей поставил прикрывать двери по крыльям здания. Основную тяжесть сражения Понтий Пилат взял на себя. Как только нападающие, сломав ворота, вбежали во двор дома, вспыхнули факелы, осветившие место будущей схватки. Некоторые из нападающих смекнули, что их могли ждать, и подались назад. Другие приняли факелы как сигнал к атаке. Первые убитые упали на землю, нападающих лучники расстреляли раньше, чем те сообразили, что происходит. Декурион конной ночной стражи установил, что все погибшие находились на территории усадьбы. Предусмотрительность Амана Эфера просматривалась и здесь, только защита своего дома. Утром прокуратор получил приглашение к императору. Уже готовы октофоры, выходят для сопровождения телохранителей, предстоит долгий путь в резиденцию императора. Чуть ли не в последнюю минуту во двор дома Понтия Пилата вносят чьи-то а к ногам вышедшего из дома прокуратора раб ставит тяжелую сумку из верблюжьей кожи. — Не обессудь, достойный сенатор, но встретить тебя не могу. Путь мой определен императором. На прощание же могу напомнить слова, сказанные вчера. Все будет, как задумали боги, если нити судьбы не пересекутся другими, более важными обстоятельствами. Не надо создавать этих обстоятельств, достойный Марк Менли. Рука Рима Мы зашли в тупик, не глядя на собеседников, говорил Понтий Пилат. Надо принимать какие-то меры. Два года назад в Иерусалиме была организована религиозная община последователей пророка Иисуса. Возлагались большие надежды, но сдвиги настолько ничтожны, а возможности расширения ее деятельности в Иудее настолько незначительны, что мы можем прямо признаться в провале наших замыслов. Конечно, тому есть причины. Одна из них заключается в территориальном расположении общины. Не пойму до настоящего времени. Почему легат, помпоний флаг, настаивал на создании общины в Иерусалиме? Деятельность общины находится под негласным надзором Синедриона, что создает благоприятные условия для преследования членов общины по самым ничтожным поводам. Сколько раз наших бедных апостолов подвергали бичеванию за мнимые провинности и даже пытались упрятать в тюрьму. Нам тайно приходилось вмешиваться. По сути, активность общины блокирована Синедрионом. Главным же недостатком состояния общины является отсутствие идейного вождя, способного развить основные положения учения пророка. прокурор взглянул на собеседников, как бы предлагая продолжить разговор. Раздался голос Амана Эфер. Игемон Учитель оставил ученикам слабое наследие. Надо не только развивать известное положение учения, надо заново создавать учение Известное положение рассвечивать притчами, заимствовать уже известное из других религий, но в оформлении новых действующих лиц на фоне событий, пусть и не имевших места в жизни, но в устной традиции, связанных с деятельностью Иисуса. Конец файла номер 23